Ильханов существовал особый налог на то, что накапливается в мастерских, у ремесленников и купеческих объединений, а также дополнительный налог на выдачу лицензий в некоторых ремеслах. Русские ремесла, по-видимому, подлежали такому же налогообложению. Известно, что в 1258 году в Новгороде были сосчитаны все дома с целью сбора городских налогов. Летописец комментирует, что сами бояре устроили это, так что самое тяжкое бремя легло на бедных. Теперь мы можем обратить наше внимание на регионы, находившиеся под прямым контролем монголов. Население было организовано в общины десятки и группы общин сотни и орды, каждый из которых избирала собственных старшин, сотников и атаманов. Атаман в современном русском, атаман по-украински отаман слово иранского происхождения, обозначающее предводитель. Подобные группы организовывали в тех районах внутри русских княжеств, которые были свободны от юрисдикции русских князей и находились под непосредственным господством хана. Такие группы на западе Руси назывались люди сотные, ордынцы и люди каланные. На востоке Руси подобные же категории назывались люди численные или числяки, то есть люди, относившиеся к числовым делениям, ордынцы и делюи, Люди обязаны исполнять особую службу. Свидетельства о восточно-русских группах такого типа скудны. Сведения о Западной Руси в границах Великого княжества Литовского более разнообразны, но не всегда ясны. Лишь о соответствующих группах в Галиче, в границах Польского королевства, мы имеем в нашем распоряжении достаточно документальных свидетельств чтобы понять внутреннюю структуру группы и функции сотников и ордынцев. Однако доступные документы об этих землях относятся к послемонгольскому периоду, конец 14 и 15 века. Хотя группы, о которых идет речь, все еще существовали в то время, их статус мог некоторым образом видоизмениться в новых политических условиях. Начнем разговор с сотных людей. Согласно галецким документам, каждый член сотни был навсегда прикреплен к сотской общине. Если он хотел покинуть общину, он должен был найти себе замену, человек, который взял бы на себя его обязанности. Эту замену должны были утвердить сотские власти. Во главе сотни стоял сотский, сотня делилась на десятки, каждую из них возглавлял десятский. Главной обязанностью сотных людей было обрабатывать землю. При польском режиме королевский уполномоченный, капитан, располагавшийся в ближайшем замке, имел полномочия выделять участки земли сотным людям. При монголах сама община под надзором Сотского должно быть занималась распределением земельных участков. Сотни владела скотом, выделяя быков и других животных каждому члену общины в соответствии с его потребностями. При польском правлении урожай земель сотни шел в закрома ближайшего замка. В монгольский период продукция, скорее всего, использовалась для потребностей отрядов баскака в примыкающих районах и для рекрусированных там воинов. В конце 15 века галицкие сотные общины концентрировались возле замка Санок. Как сотни, так и десятки упоминаются во многих документах Великого княжества Литовского, однако не всегда представляется возможным определить, какие из них относятся к той самой категории, о которой мы сейчас ведем речь. Видимо, в отличие от Галича, Не все сотные люди в Великом княжестве Литовском обрабатывали землю. Некоторые держали пчел, иные, вероятно, выполняли обязанности другого характера для ближайшего Великокняжеского замка.